Глава 126. Гарсия проделал путь от исследовательского отдела до Холмби-Хиллс меньше, чем за двадцать минут. Они не были уверены, что ему удастся найти, но им надо было снова поговорить с ним. Как и Джеймс Рид, он тоже врал относительно своего давнего знакомства с жертвами. Дом они нашли без особого труда. С белым фасадом двухэтажная усадьба в стиле, присущим кинозвездам на бульваре Беверли-Глен. Дом был погружен в темноту, Но ухоженный передний двор был освещен, как и рождественские украшения на треугольных рождественских елках, обрамлявших вход. Переступая через две ступеньки, они поднялись по длинной каменной лестнице. Дверной звонок не работал, и после минуты настойчивого стука в дверь Хантер перемахнул через небольшую живую изгородь слева от двери и вгляделся в два больших окна. Они были закрыты, и опущенные портьеры не позволяли увидеть, что делается внутри. Давай попробуем через гараж, сказал Хантер, сбегая по ступенькам гаражу на две машины справа от дома. Он тоже был закрыт, как и деревянная дверь справа от гаража, которая, без сомнения, вела на задний двор дома, хотя ее висячий замок выглядел весьма ненадежным. Что ты делаешь? удивленно спросил Гарсия, когда Хантер, отступив на шаг назад, силой врезал правым плечом в дверь. Обеспечиваю хороший обзор, деловито сказал он, минуя выломанный косяк. — Ты идешь? Ты что, с ума сошел? открикнулся Гарсия, ускоряя шаги, чтобы догнать Хантера. Задний двор дома производил внушительное впечатление. Центральную часть его занимал овальный бассейн с подводной подсветкой. Слева тянулся просторный пляж и приподнятая над землей прогулочная набережная, а за ними — большой участок для приготовления барбекю, окруженный изящно подстриженной живой изгородью. От теннисного корта на несколько ярдов спускался ухоженный газон. В доме не было никакого освещения. Хантер попытался сдвинуть двойные стеклянные двери, которые вели в гостиную, но они были закрыты. Он приложил ковшиком руки к стеклу и попытался рассмотреть, что там внутри. Все было спокойным и безжизненным. Стянув свою куртку, Хантер обмотал ею правую руку. «Эй!» — Гарсия предостерегающе поднял правую руку. «Чем мы тут занимаемся, Роберт?» «Я должен заглянуть внутрь». «Зачем? Может, это вовсе не наш персонаж?» У нас масса причин сомневаться в Джеймсе Риде. Столько же, сколько и в этом. Ты видел, как преобразились оба изображения? Спокойно ответил Хантер. Совпадения тут быть и не может. История имеет более глубокие корни. Как и убийство, я думаю. Звучит красиво, но входить в дом путем взлома — это не решение. У нас есть причина стучаться в его дверь, Карлос. Мы не стучимся. Мы выламываем эту чёртову дверь, а это незаконно. Он смотрел на Хантера, словно не узнавая его. Если даже он наш персонаж, любой законник потопит это дело, потому что мы облажались и не следовали законному порядку, Роберт. Этого ты хочешь? Сделав это, мы, можно сказать, вручим этому типу пропуск на выход из тюрьмы. Хантер посмотрел на часы. Я понимаю, Карлос. В обычных обстоятельствах я бы сам произнес такую речь. Но сейчас у меня нет времени. Молли пропала, киллер преследует ее и она считает, что сегодня вечером он настигнет ее. И поэтому лишнего времени у меня нет». Он в упор посмотрел на партнера. «Я обещал, что с ней ничего не случится. Мы вышли на след. У меня нет времени следовать законным процедурам и вести тайную слежку. В таком случае она погибнет, и офис окружного прокурора ни в коем случае не даст нам ордера на обыск даже этого мусорного ящика». Он помолчал и силы набрал в грудь воздуха. — Возвращайся в Паркер-центр. Я буду отрицать, что ты знал о моих действиях. — Что? Ты сам сказал, что все может оказаться ошибкой. Я не хочу втягивать тебя в эту историю. Тебе надо думать о своей жене, Карлос. Ты не можешь вляпаться в историю, а я могу.